Брак пятый. Глава первая. Около недели спустя. Дом Углицких. Мари. Из напольного зеркала, обрамлённого изящной кованой рамой, на меня смотрела какая-то незнакомка. Обычно выровненные чёрные волосы сегодня были завиты в тонкие спирали и убраны наверх. Но от веса этой густой копны, честно говоря, голова начинала гудеть, а шея — затекать. Глаза были тонко подведены и выделены тенями, что делало взгляд выразительным и немного хитрым. Губы казались пухлее и соблазнительна, но отнюдь не вульгарно, сияли от нанесённого глайда цвета пыльной розы. Да уж, профессиональные визажисты постарались на славу. Но венцом великолепного образа, безусловно, было изумрудное платье-бандо из благородной, переливающейся на свету парчи. Открытые руки и плечи, струящаяся приятная к телу ткань, облегающая фигуру и расклешенная от колена к низу, лже-корсет, что приподнимал и подчеркивал грудь. Все детали сливались воедино, превращая обычную девушку в шикарную даму. Нужно признаться, что у Влада отменный вкус, хотя вряд ли он выбирал это платье лично. В любом случае, ему не следует знать о том, что мне понравился наряд. Впрочем, когда Дракулу интересовало моё мнение? «Ты прекрасна, моя дорогая!» Ласковый голос Ирины Алексеевны заставил меня вздрогнуть и смущенно опустить глаза. Тётя подошла ближе, и я заметила в её руках бархатную круглую коробку. Женщина лёгким движением распахнула её и выудила оттуда колье с изумрудами. Я настороженно покосилась на явно дорогое украшение и отступила, отрицательно мотнув головой. Ирина Алексеевна звонко рассмеялась, подошла ко мне со спины и, аккуратно отбросив локоны, приложила колье к шее. «Знаешь...» Это что-то вроде фамильной драгоценности Углицких, мечтательно протянула она. Мужчины нашего рода — те ещё романтики. На этой фразе я еле удержалась, чтобы не фыркнуть. Да, знаю одного такого романтика, чего только его предложение руки и сердца стоило. Последний колье носила мама Влада, продолжала тётя. Думаю, настало время передать его тебе. Сердце пропустило удар. «О, нет, Ирина Алексеевна, мимо! Я здесь всего лишь случайный прохожий, который исчезнет так же внезапно, как и появился!» «Это плохая идея!» Судорожно сглотнув, пролепетала я, чувствуя, как холодный металл касается моей оголённой кожи. «Только взгляни на себя! Колье идеально подходит к твоему платью!» Справившись с застёжкой, тётя довольно всплеснула руками. Настолько гармонично смотрится, будто специально подбиралась. «Ирина Алексеевна», — озабоченно позвала я и, дождавшись её кивка, тихо продолжила. «Что случилось с родителями Влада? И с ним самим?» Как только последняя фраза была озвучена, я мысленно отругала себя за глупость. Наверняка же них должен был рассказать такие вещи невесте. И сейчас я на грани раскрытия, по крайней мере, очень к этому близка. Но на удивление тётя даже бровью не повела. Бережно погладила рукой мои локоны, делая вид, что поправляет их, а потом вздохнула. «Знаешь, он сам тебе всё расскажет, когда придёт время». Она словно уговаривала меня когда вы станете ещё ближе и роднее. Ну, это вряд ли. Вообще не представляю, как можно сблизиться с этим истуканом. Это как биться в закрытую дверь, бронированную. Не завидую его жене. Я имею в виду настоящей. Но одно могу сказать тебе точно. Семья — главная ценность для Влада. Тут он не признаёт полумир. «Опекает своих, словно коршун», — заговорщически хихикнула Ирина Алексеевна. «И не предаст никогда», — серьезно добавила. «Так что за ним будешь, как за каменной стеной», — подмигнула моему отражению. «Что-то мне это напоминает». «Ах, да, примерно так же меня отчим уговаривал, чтобы денег получить». «За стеной говорите?» «Разве что за тюремной, высоченной такой, с острыми шпилями и под электротоком. У меня даже срок чёткий — один год. Вот только амнистии не предвидится». Невольно скривилась, но вслух ничего не сказала. И так через чур много вопросов. Натянуто улыбнулась тётя и просто отвела взгляд. В этот момент в комнату вошла экономка Углицких, Елена. «Та самая, которая встречала нас на первом совместном обеде». Она молча поставила на столик справа от зеркала стакан с непонятной жидкостью и собралась уходить. «Что это?» — окликнула я её. «Чай, успокаивающий», — пробубнила, не смотря мне в глаза. Меня вообще настораживала эта странная женщина, невозмутимая и механическая, словно андроид, как раз под стать хозяевам дома. «Милая, это просто чудо-отвар», — ответила вместо экономки Ирина Алексеевна, позволяя той уйти. «Травы и никакой химии. Тоже семейные традиции, только уже по части народной медицины», — подмигнула мне, а я сморщила нос, глядя на чай. «Всё в порядке, мне не нужно ничего успокоительного. Я не нервничаю», — сказала в ответ, но сама себе не поверила. Тётя пожала плечами, мол, делай, как знаешь, и ещё раз внимательно осмотрела моё отражение в зеркале. «Владу понравится», — заговорщически шепнула мне на ухо, после чего покинула комнату. «Влад меня убьёт», — промелькнуло в голове. Но при этом я не смогла совладать с собой и всё же провела подушечками пальцев по зелёным камням, переливающимся разными оттенками. «Колье действительно шикарное, с этим не поспоришь. Однако не для меня». Вздохнула и, вдоволь налюбовавшись чужим украшением, которое так гармонично на мне смотрелось, наконец подняла глаза. В отражении встретилась взглядом с Владом. Тот стоял за моей спиной и внимательно меня сканировал. Я ведь даже не слышала, как он подошёл, точно вампир, хотя странно, что в зеркале отражается. Охнув, резко развернулась к жениху и моментально оценила его настроение. Лицо — маска, брови сведены к переносице, губы стиснуты, руки в карманах. Углицкий изучающе скользнул по моему лицу, спустился к колье и, кажется, чуть ниже, очертив взглядом линию декольте и быстро вернулся к моим глазам, гипнотизируя их, мурясь. «Влад, я не...» — пролепетала и закусила губу. Жених никак не отреагировал, словно был слишком погружён в свои размышления. Не дожидаясь, пока он прикажет снять колье, а я в этом даже не сомневалась, сама потянулась к застёжке, но та, как назло, не поддавалась. Не хватало ещё сломать её, тогда уж точно не отвертеться от вендетты, романтичного наследника рода Углицких. Убрала руки и пожала плечами. Влад помедлил, после чего кивнул и сделал пальцем круг в воздухе, намекая, чтобы я повернулась к нему спиной. Из-за хронической молчаливости Углицкого мы научились понимать друг друга без слов. И в иных обстоятельствах это бы выглядело даже мило но не в нашем случае. Послушалась жениха, а потом замерла, опустив взгляд. Почувствовала на своей шее обжигающие прикосновения его пальцев, осторожные и нежные, которые так контрастировали с общей холодностью и суровостью мужчины. Моя кожа мгновенно покрылась мурашками, а из груди непроизвольно вырвался рваный вздох обхватила себя руками, пытаясь унять эту непонятную, но независящую от меня реакцию. «Да, я позволила себе маленькую вольность», зазвенел голос Ирины Алексеевны. «Надеюсь, ты не против, Владислав?» хмыкнула она, указав взглядом на колье. Влад положил ладони на мои плечи, касаясь пальцами ключиц. Осмелилась посмотреть на нас через зеркало. Его мощные руки вокруг моей тонкой шеи выглядели угрожающе, да ещё эти шрамы. Но сейчас я почему-то совсем не боялась. Наверное, всему виной его пламенный взгляд, успокаивающий и подчиняющий одновременно. Не могла не признать, что мы хорошо смотрелись вместе. Рядом со мной, маленькой и хрупкой, он — высокий, мужественный, сильный, опора, защита и... Моё наказание. «Вы очень красивая пара», — ласково протянула тётя, будто вторя моим мыслям. На её фразе Влад ощутимо сжал руки, сдавливая плечи, но при этом не делая мне больно. Убрал ладони только когда Ирина Алексеевна покинула комнату и отступил назад. «Постарайся ничего не сделать с ним до конца вечера», — хрипло произнёс Углицкий, глядя на колье. «Пожалуйста», — добавил чуть слышно. «Ну нет, я сниму лучше», — воскликнула я, нащупала пальцами застёжку, но вновь потерпела поражение, после чего дерзко уперла одну руку в бок, а второй приподняла сложную прическу, которая неприятно тянула под тяжестью волос. «Помоги, Влад, мне не нужно ваше колье, я не хочу нести за него ответственность». «Поздно». Серьёзно выдал жених. Не стоит вызывать у тёти лишних подозрений. Резко опустила копну волос и поморщилась от боли и дискомфорта. «Что с тобой?» Заметив мою мимику, тут же спросил Влад. «Дурацкая прическа! Всё тянет, шпильки впиваются. И тяжело!» Пожаловалась недовольно с лёгким налётом капризности. «А что, имею право, невеста я или как?» «Надо было сразу сказать стилисту. Вечер ещё не начался, а ты уже устала». Покачал головой он, и я вздохнула обречённо. В следующее мгновение Углицкий приблизился вплотную и запустил руки в мои волосы, заставив меня забыться на секунду и прикрыть глаза. Пара аккуратных движений и локоны рассыпались по плечам, освобождая меня от мучительной пытки. «Так даже лучше», — шипнул Влад, но, словно очнувшись, добавил громче. «Нам пора ехать. Через пять минут жду тебя в гостиной». Поражённо смотрела ему вслед, пока он не покинул комнату, захлопнув за собой дверь. И только в этот момент поняла, что даже не дышала всё это время. Закашлившись, села на небольшой пуфик, краем глаза зацепившись за принесённый Еленой успокаивающий чай. Подумав, залпом выпила болотного цвета жидкость, которая и на вкус была примерно такой же. Сомневаюсь, что мне это поможет. Сейчас я не отказалась бы от чего-нибудь покрепче, но вряд ли благородное семейство Углицких одобрит. Отныне каждый мой шаг под прицелом. Ощущение, что застряла в зыбучих песках. Чем больше барахтаюсь, тем сильнее затягивает внутрь. Может, стоит перестать сопротивляться и достойно принять смерть прежней Марии?